За это каждый желал бы как-нибудь его унизить и ждет только удобного случая. Едва ли даже самым скромным, тихим поведением удастся вымолить прощение за свое духовное превосходство. Саади говорит в Гулистане: «Знайте, что неразумный питает в сто раз больше ненависти к разумному, чем этот к нему».